Ой, кто из наших детей находился там?» «Я тоже. И во многих семейных приютах, где подолгу, не задерживалась. Так что представляю, какими были эти дети, поскольку сам был таким. И помню, что в некоторых приютах царит любовь, а иные не лучше тех мест, откуда забраны дети, а то и хуже. Знаю, что одни приемные родители думают о детях, а другие — о чеках из службы по делам несовершеннолетних». Помолчав несколько секунд, Одри произнесла «Это не имеет значения». Все равно вы хотите завершить свою картинку-загадку любым кусочком, который подойдет. Вы ошибаетесь, миссис Блейлок. И в моей задаче, и во мне. Дон вернулся с зеленой, похожей на школьную папкой. Положил ее на квадратный журнальный столик и раскрыл. Карманы папки были набиты письмами и фотографиями. Одри продолжала. «Мой муж работал в муниципальной системе, как и вы, поэтому ему будет неприятно слышать». Но я, детектив, не верю ни вам, ни вымышленным предлогам вашего приезда. Вы нечестны с нами. — Одри, — жалобно воскликнул Блейлок, — человек просто старается выполнить свою работу и ради этого скажет что угодно и навредит любому из наших детей. Одри, прошу тебя! Он снова перенес внимание на Босха и протянул ему лист бумаги. Там был рукописный перечень фамилий, но не успел Босха взглянуть в него, как Блейлок забрал лист и положил на столик. Взял карандаш и начал ставить у некоторых фамилий галочки, поясняя. Мы сделали этот список, чтобы иметь возможность не терять из виду всех. Знаете, можно любить детей всей душой, но когда приходит время вспоминать дни рождения двадцати, тридцати, непременно кого-нибудь забудешь. Те, кого я отмечаю, появились у нас после восьмидесятого года. Когда я закончу, Одри перепроверит. Нет, я не стану перепроверять. мужчина пропустили эти слова мимо ушей. Боск читал список. Когда оставалось чуть больше трети, он ткнул пальцем в одну фамилию. «Расскажите мне о нем». Блэйлок посмотрел на Боска, потом на жену. «Кто он?» «Джонни Стокс», — ответил Боск. «В году он был у вас в доме, не так ли?» Одри уставилась на него. «Ну вот видишь...» — обратился она к мужу, глядя при этом на Боска. «Детектив уже знал про Джонни, когда ехал сюда». Я была права, он нечестный. Глава 50. Когда Блейлок пошел в кухню ставить на огонь второй кофейник, босс уже исписал две страницы сведениями о Джонни стокси Тот попал в дом Блейлоков по направлению службы по делам несовершеннолетних в январе 80-го года и покинул в июле, когда угнал машину, катался в ней по Голливуду, его арестовали. Это был уже второй арест за угон стокс отправили в Силморскую детскую колонию на шесть месяцев. По отбытии срока суд вернул его к родителям. Хотя он звонил Блейлокам и даже изредка наведывался к ним в Лорелл-каньон, вскоре они потеряли контакт с этим мальчиком. Когда Блейлок вышел из комнаты, босс приготовился к неловкому умолчанию Содри, но она заговорила с ним. — Из наших детей двенадцать окончили колледж, — сказала она. — Двое поступили на военную службу. Один пошел по стопам Дона... «Пожарную охрану. Работает в долине». Одри кивнула боску и продолжила. «Мы никогда не считали себя совершенно удачливыми с детьми. Заботились мы о них как могли. Иногда обстоятельства, суды или органы по делам несовершеннолетних не давали нам помочь ребенку. Случай с Джонни, один из таких, он допустил ошибку. И получилось так, будто виноваты мы. Его забрали от нас до того, как мы смогли ему помочь» вы как бы тоже знаете о нем разговаривали с ним да недолго он сейчас в тюрьме нет на свободе какую жизнь вел джонни после того как мы его знали боско развел руками неважную наркотики аресты тюрьма